Глава третья. Джек Портланд проснулся поздно утром с ощущением, что только что поел. У него ушло несколько мгновений на то, чтобы понять, что он два часа посреди ночи провел у доктора Дженсона, подражая Скизиксу, который непрерывно уминал еду. Небо немного расчистилось. Оставшиеся облака неслись по небу, гонимые порывами ветра и иногда роняя на землю капли дождя, чтобы совсем не утратить навыка, но явно имея намерение обратиться, наконец, в бегство. Из чердачного окна в ясный день Джек мог видеть полпути до Мунвейла. Разглядеть дальше мешали мунвейловские холмы и окутывающий их низкий подвижный туман. Было бы, наверное, хорошо иметь возможность весенние рассветы видеть далекий шпиль, крытой гонтом церковной крыши, или перья сонного дыма, витающего над далекими трубами, как туманное обещание волшебства за этими холмами. Но Мунвейл находился слишком далеко, а шпили его церквей были скрыты от глаз. Любой дымок из каминной трубы вполне мог казаться плывущим облаком, а единственным свидетельством существования города было слабое мерцание по ночам на горизонте, тянущееся почти до самого моря. Он никогда не был в Мунвейле, в отличие от Хелен. «Будь жив его отец, они вдвоем побывали бы и в Монвейле, и дальше, когда-нибудь», — подумал Джек. Но мысль о том, чтобы покинуть Риоделл и отправиться в путь в одиночестве, лучше было оставить мечтой. Так было безопаснее, как и большинство мечтаний, и это, сбывшись, могло немного потускнеть. Ветер задувал в открытое окно, шелестел страницами его книги. Джек протянул руку и захлопнул один из двух ставней, зафиксировал его деревянным штифтом, и в этот момент ветер с грохотом захлопнул второй. Хотя слабый свет и пробивался внутрь через дырки от сучков и в щели между дубовыми досками стен, для чтения этого не хватало. А потому Джек зажег три свечи на столике рядом с кроватью, посмотрел на язычки пламени, которые плясали и подмигивали, когда ветер сквозь щели между досками добирался до них совсем уж слабыми дуновениями. Ему хотелось найти такую книгу, которой, казалось, не требуется ни начало, ни конец, которую можно читать с любой страницы и при этом ничего не упустить, это к неторопливое чтение при свечах. Он, конечно, мог бы спать и в доме, мистер Уиллоу вполне мог согласиться на это. Такой вариант мог даже быть предпочтительнее для него. Иногда мистер Уиллоубе хотелось пообщаться еще с кем-то, кроме котов. Джеку редко хотелось иной компании, кроме его друзей. Приблизительно через год после смерти отца Джека мистер Уиллоубе ни с того ни с сего попросил мальчика называть его папа. Джек предпринял мучительное усилие, выполняя его пожелания, и они оба целый месяц с трудом пытались привыкнуть к этому обращению. Но оно никогда не казалось естественным ни одному, ни другому. А потому Джек отказался от этой затеи. Спустя какое-то время он остановился на обращении мистеру Уиллоуби, а спустя несколько лет сократил его до Уиллоуби. Джек прожил с матерью несколько коротких лет и почти не помнил ее. Только по печальным, обычно пьяным реминесценциям старика Уиллоуби. У Джека была фотография матери в бархатном платье в том самом платье, в котором она умерла. Уиллоуби приходился ей дядей и теперь был единственной семьей, какая оставалась у Джека. Уиллоуби старался как мог, но не был создан для воспитания мальчика сирот Уиллоуби вообще мало для чего был создан, но взгляд на вещи у него был правильный. «Фермер из меня некудышный. мог признаться Уиллоуби, покачивая головой, словно вспоминая что-то такое, Говорить о чем не имел полномочий. Джек называл это откровением третьего стакана. сентиментальности грусть, но бескрайность и отчаяние, которое наступало после пятого стакана. И Уиллоуби был прав, хотя и не вполне. Его ферма представляла собой образец разора в виде запущенных, заросших сорняками пастбищ, сломанных заборов, из полдюжины коров, обо всем имеющих свое мнение. Эти коровы, по мнению Джека, считали себя истинными хозяевами фермы. Как-то раз в солнечный день Джек увидел одну из коров, скачущей по деревенской улице совсем рядом с муниципалитетом. У Джека не было ни малейших сомнений, что скачет она в муниципалитет, чтобы попытаться внести поправки в документы Уиллоуби на право владения землей в обмен, возможно, на 60 тысяч кварт молока во временное пользование. Но слова Уиллоу Би «фермер из меня никудышный» казалось, намекали, что есть и другие области деятельности, к которым он приспособлен в гораздо большей степени. Его жизнь могла бы сложиться и по-другому, вытекала из его откровений. Он вспоминал мать Джека, покачивая головой. Тогда Джек менял тему разговора, радуясь, однако, тому, что хоть ненадолго, но мог заглянуть в прошлое. Доктор дженсон как-то сказал Джеку, что настанет день, когда он ясно увидит все, что случилось, и Джек решил, что Уиллоуби прав. Он нередко был прав на свой манер. Когда Джек в 12 лет переехал из дома в сарай, Уиллоуби сказал, что Джек — точная копия отца и когда-нибудь переедет в царство, гораздо более отдаленное, чем Синовал. Но отец Джека был мертв, застрелен на лугу. Джек полагал, что у Уиллоуби — это такой способ философствовать о смерти, называть смерть царством, будто она представляет собой нечто большее, чем ничто. Это называлось оптимизм после двух стаканов, выпитых Уиллоуби, и этот оптимизм сопровождался прищуриваниями, кивками и немедленно третьим стаканом, который, будучи выпит залпом, прекращал подобные мистические разговоры и переводил голову Уиллоуби из режима кивков в режим отрицательного покачивания. Однако после семи стаканов его голова возвращалась к прежнему режиму кивков, сопровождаемых глубоким звучным храпом. Храп этот продолжался до утра и был одной из причин, по которым Джек переехал на чердак в сарая Другая причина восходила к одному вечеру, когда семь стаканов не усыпили Уиллоуби, и он на протяжении восьмого стакана бормотал что-то неразборчивое о том, как Ларс Портленд сделал сиротой своего сына. За этим последовала вообще какая-то полная чушь, перешедшая в сон, и хотя бедняга Уиллоуби на следующее утро ничего не помнил об этом своем срыве, Джек выждал две недели, по окончании которых объявил, что ему нравится чердак сарая, ему нужен вид из окна, сказал он, и так оно и было. Ферма, пребывавшая в раззоре, денег не приносила. В шесть лет Джек знал, что старик Уиллоуби где-то припрятал немного денег. Джека совершенно не интересовало, откуда эти деньги взялись. Он никогда не хотел ничего, кроме вида из окна. Да еще раскрытие нескольких запутанных тайн. А теперь у него появилось странное чувство, что со сменой погоды Светлым небом по ночам и странным поведением воды в ванне кто-то уже ухватил занавес рукой и готов в любую секунду отдернуть его в сторону. Он вдруг понял, что думает о чем угодно, но только не о чтении. Две свечи задуло, а один из ставней погромыхивал об раму. Ветер тихонько посвистывал в щелях. Внизу заскрипели ржавые петли, а потом дверь сарая хлопнула. Скользнул вверх по стенке желтый луч фонаря, и появился Уиллоу Би. Пришел заняться своими сырами. Он запер дверь, чтобы ветер не распахивал ее, и стал потихоньку и фальшиве напивать что-то себе под нос. «В доме сегодня будет кофе». Джек натянул брюки, надел рубашку и свитер, подошел к перилам лестнички, ведущей на чердак. Половина пола, отделенная от скота невысокой, надежной панельной стенкой, содержалась в чистоте. Вдоль стен стояли столы и скамьи, заваленные лоханями, ведрами, сыродельной марлей. Сыры в сетках свисали с потолка, лежали в формах вдоль стен, лежали парами одна на другой и рядом с другими, как дома вдоль улицы. Джеку и Уиллоби в жизни было не съесть столько сыров, а на продажу Уиллоуби их не выставлял. Сыры были предлогом для содержания шести коров. Для того, чтобы обеспечить их молоком и маслом, хватило бы и одной коровы. Несколько лет назад Джек думал, что сыры в один прекрасный день придут к чему-нибудь, что им так или иначе будет положен конец. «Есть вещи, которые не кончаются никогда», — загадочно проговорил Уиллу «Не могут случиться». Окончание им не свойственно. Многие из этих сыров давно уже превратились в прах. А остальные в нечто вроде мышиного городка, в котором размышлял Джек, есть старейшины и мышиный мэр. «Пусть мыши едят их», — снисходительно говорил Уиллоуби. В нем много что вызывало восхищение. Джек видел, как мыши обрабатывали сыры. Они появлялись из маленьких прогрызенных улочек, Потом снова исчезали, тащили кусочки из самых глубин к тайному месту назначения. Для чего они этим занимались? Этого Джек знать не мог. Зачем перетаскивать сыр из домика в домик, когда весь этот город построен из сыров? Может быть, это объяснялось старением сыра? Мыши были истинными ценителями сыров. Уиллоуби несколько секунд медлил сырной формы, выругался себе под нос и вышел из сарая, захлопнув за собой двери Луч фонаря рыскал по сырам, прорезая прохладный подвижный воздух сарая. Из темноты раздался шум. Кошачьи мяуканьи скрежет когтей по дощатой стене сарая. Кот неожиданно впрыгнул в круг желтого света, приземлился на все четыре лапы, пытаясь прижать что-то к полу. Это была мышка, беззаботно пробегавшая к трещине в напольной доске. «Эй!» Закричал на кота Джек, решив принять сторону мышки. Он наклонился, чтобы взять свой ботинок и швырнуть им в кота через перила, но потом увидел, что его крика оказалось достаточно. Кот остановился там, куда прыгнул, в круге света, отбрасываемого фонарем. Он стоял, широко раскрыв глаза, словно увидел что-то, чего никак не ожидал увидеть. Джек тоже широко раскрыл глаза и медленно выпрямился. Никакой мыши на полу сарая не было. На полу стоял крохотный человечек размером с большой палец. В руках он сжимал мышиную голову, точнее сказать, маску. Джек таращился не более доли секунды. Прежде чем он обрел дар речи, прежде чем успел крикнуть человечку, чтобы тот оставался на месте, но человечка прыгнул кот, и тот метнулся к щели в стене сарая и исчез. Джек чуть не слетел вниз по лестнице, Грохотный человечек исчез, потерялся в высокой траве. Джек хотел было броситься за ним, но сразу же отказался от этой затеи из страха растоптать его ненароком. Он вернулся в сарай, сорвал фонарь с крюка, поднес к щели в сайдинге сарая, пытаясь осветить таким образом, чтобы увидеть, что находится по другую сторону снаружи. Но не увидел ничего, кроме утренних сумерек, и как он и предполагал, «Стеблей травы». Дверь открылась, и в сарай вернулся Уиллоуби. Вид у него был раздраженный и усталый. Он выгнал из сарая кота и спросил у Джека, что он искал, стоя вот так на коленях на полу сарая. Джек пожал плечами. Ответить на этот вопрос было невозможно. «Увидел что-то?» — спросил Уиллоуби, скосив на него глаза. «Да, я так думаю. Наверное, это была мышь». «Ты не уверен, что это была мышь?» «Слишком темно. Не разглядишь толком. Оно было похоже на что-то, что не было мышью?» «Именно», — сказал Джек. Ему вдруг пришло в голову, что Уиллоуби, ничуть не удивиться, услышав, что в сарае появился крошечный человечек в костюме, а потом исчез в темноте. «И что это было?» Уиллуби неожиданно пожал плечами, словно устал от этого разговора. «Ничего такого, во что тебе следует совать нос?» — ответил он, взял фонарь и вернул на крюк. «Я все же думаю, что это была мышь. А что еще? В общем, не суйся в эти дела. Только время даром потеряешь». Когда начинают подглядывать во всякие щелочки, это плохо кончается, запомни мои слова. Твой отец нашел, что искал. Ты это уже знаешь. Так что забудь. У тебя есть занятие поинтереснее. Если хочешь знать, погода переменилась к лучшему. А когда я сегодня утром возвращался из города... «На Коттон-Вуд в развилке нашел вот это!» Он протянул Джеку листок зернистой бумаги с кричащей расцветкой, бросающейся в глаза даже в полутьме сарая. «Луна-парк» было написано наверху. Под этим словом каким-то усталыми, нечеткими буквами было напечатано. «Всемирная знаменитость доктор Браун». Эта подпись могла бы показаться таинственной и экзотичной, если бы не дешевый и безвкусный рисунок с цветной заливкой. Вид на лунопарк с высоты птичьего полета, американские горки и карусели, колесо обозрения с радугой крашенных кабинок, висящих под разными душераздирающими углами, широколицые люди с широко раскрытыми глазами, выходящими из комнаты смеха, через окно, из которого выглядывает скелет с наклоненной головой в фетровой шляпе и с драгоценными камнями в глазницах. Джек разглядывал рисунок несколько секунд, потом поднялся к себе на чердак и натянул на ноги ботинки. Он сместил задвижки, чтобы распахнуть ставни, спугнул ворона, который явно перед этим сидел на наружном подоконнике. Птица имела громадные размеры, она размахивала крыльями перед открытым окном и, казалось, смотрела на него. В одной лапе ворон сжимал когтями маленькую палочку. Эта идея нашла отклик в душе Джека — ворон с тросточкой. Ворон написал широкий круг над лугом, после чего направился в сторону моря. Летел ворон удивительно быстро. Джеку показалось, что он слышит удары его крыльев по воздуху, даже когда птица превратилась в черную точку, едва различимую на фоне зеленоватой голубизны моря за платок Крутобережья. На самом крутом берегу, или на плато за утесом берега, стояло еще недостроенное основание для колеса обозрения, а на краю луга валялись всякие металлические штуки, угловатые разобранные скелеты из забавных аттракционов, изображенных на рекламной листовке, все еще оставшиеся в руке Джека. Он схватил свою шапку и бросился прочь. Кофе мог подождать. В то утро состоялась громадная миграция крабов-отшельников. Все они двигались вдоль берега на юг, по камням, вокруг мыса, потом снова по мелководью, затем вверх и по длинной полосе, которая тянулась почти до самого городка под названием Скотия. К полудню образовалась более или менее непрерывная линия этих существ. Все они несли на себе шляпки-раковины и направлялись к какому-то неведомому пункту назначения. Скизикс провел на берегу все утро, вылавливая этих существ и бросая в брезентовые мешки для доктора Дженсона. Сам доктор и приостановил эту охоту в полдень, когда стало ясно, что эти существа просто намерены добраться до города и все усилия Скизикса собрать целый воз этих крабов лишены смысла. Крабы явно направлялись в Нью-Кассл. Доктору дженсену казалось, что рынок крабов-отшельников невелик. А еще по мере того, как день шел к зениту, Крабы вроде бы стали увеличиваться в размерах. Первый ручеек крабов, казалось, состоял из существ размером с большой палец, обитающих в улиточных домах. К десяти раковины значительно увеличились в размерах, некоторые из них вполне могли вместить кролика, и перемещались они по песку на удивление быстро. Около полудня из Зеленого океана появился краб размером со взрослую свинью, обвешанную морскими водорослями, Он издавал звуки, похожие на щелканье, словно кто-то постукивал друг о друга высушенными бамбуковыми палочками. Этот поход продолжался много часов. Все прибывающие крабы прогнали с берега Скизикса и доктора Дженсона и разорвали в клочья один из брезентовых мешков, откуда выскочили сотни крабов поменьше и примкнули к общей колонне, спешащей на юг. Доктор Дженсен отправился домой из за своей латунной подзорной трубой, а потом вернулся наблюдать, прячась на берегу в кустах, рядом с разрушенными временем железнодорожными путями. Когда он приложил ухо к горячей ржавой стали рельса, ему показалось, что он слышит отдаленный рев старого летающего волшебника, врезающегося в северное побережье. Но то, что он слышал, явно было больше сродни звуку океана в морской раковине. На фоне этого звука он слышал слабое металлическое... Щелк, щелк, щелк мигрирующих крабов, передающиеся по железнодорожным путям. Небо в это самое утро было синеватым, как по вечерам, и Джек видел звезды, хотя их мерцание было едва заметно днем, но в целом весь небосвод напоминал зев перевернутого ведра, наполненного водой и отраженными звездами. Джек, сунув руки в карманы, двинулся в направлении отвесного берега в надежде увидеть Хелену который не нашел, зайдя к мисс Флис. В деревне он слышал разговоры про мигрирующих крабов, а потому знал, где ему искать скизикса А еще он слышал, что какого-то человека убили после восхода, а его обескровленное тело сбросили с ответственного берега в приливную заводь. Нашел его там доктор Дженсон. Джек прошел по лугу в сторону лунопарка. Пиная на ходу высокую траву и прислушиваясь к молчанию океана, и раздававшемуся время от времени стуку молотков. Воздух почти не двигался. Джек жалел, что поленился пойти вслед за Скизиксом и не предпринял больших усилий, чтобы найти Хелен. Даже Ланс был бы неплохой компанией. Он вдруг почувствовал груз одиночества. Никого, кроме него самого, до травы с дикими цветами и далекого лунопарка, из-за расстояния казавшегося крохотным, на лугу не было. Он понятия не имел, куда идет. На самом деле никакого лунопарка еще не было. Не было ничего, кроме недостроенных скелетов каких-то сооружений. Но они странным образом влекли его, словно куча мусора была в некотором роде волшебной, может быть, неким порождением колдовства, а потому и притягивала его. Он мог бы развернуться и пойти назад, а мог свернуть к прибрежной дороге и пойти на юг, где почти наверняка найдет шляющегося по берегу Скизикса. Но ему казалось, что лунопарк появился совсем не случайно, что его навеяли погода, странные приливы, цвета, раскрасившие горизонт, а теперь еще и небо с поволокой. Сборкой всевозможных аттракционов молча занимались всего несколько человек. Все они были худые, бледные, убогие, в помятой рваной одежде. Двое скалачивали каркас деревянной арки, напоминающий ворота посреди пустыни, перекрывавшей грунтовую дорогу, идущую от берега и теряющуюся в сорной траве. Джек вдруг увидел Макуилта, который разговаривал с неизвестным Джеку-человеком. Незнакомец стоял к нему спиной. У него были длинные волосы, не ему на плечи, а кожа его рук имела необыкновенно землистый цвет, белизну рыбы слишком долго пролежавший на берегу. На ногах у него были поношенные ботинки с засохшей грязью. Черный плащ, в купе с черными волосами, делал его похожим на крупную черную птицу. Человек повернулся и смерил Джека недовольным взглядом, словно ждал его, но ничуть не порадовался его приходу. Недовольство, однако, сменилось на мгновение выражением, которое отчасти было выражением узнавания, а отчасти удивления словно человека-птицу в чем-то уличили. Но прежнее недовольное выражение тут же вернулось на его лицо, к тому же злобно недовольное. Джек кивнул и прошел мимо, отметив длинный пулевой шрам на щеке незнакомца. Он шел, держа руки в карманах и глядя в землю, словно спешил на плато Крутобережья, а палу на парку проходил просто по необходимости, потому что тот лежал на его пути. Но Джек, направляясь к берегу, чувствовал своей спиной взгляд незнакомца. Он откуда-то знал, что этот человек и есть тот самый доктор Браун с листовки. И еще он знал, что этот доктор ему не нравится. Джек обошел деревянные щиты, на которых были намалеваны улыбающиеся клоуны и олиповатые крутящиеся акробаты и невероятные мрачные фрики. В свое время эти картинки были замечательными. Но их эпоха давно уже прошла, а теперь изображения настолько выцвели от дождевой воды и солнечных лучей, что превратились в усталых призраков прежних картин. Стоял здесь икрытый вагон с брезентовым полотнищем на двери. Над полотнищем было написано «Ребенок, аллигатор». Но надпись была довольно старая, выцветшая, и это означало, что Фрик уже давно перестал быть ребенком. За вагоном, грудой, на луговой траве лежало с полдюжины скелетов, чьи кости были связаны с серебристой нитью. Скелеты в этот мрачный день были цвета грязной слоновой кости. Распорки, шестеренки поручни, сваленные в кучу рядом со скелетами, были древними и покрытыми ржавчиной. Они тоже были нарисованы в далеком прошлом. Но краска отшелушилась. А потому то, что раньше было клоуном в остроугольном колпаке и воротнике Гаргере на велосипеде, теперь представлял собой отсеченную голову, висящую над колесом без спиц. При этом и половина головы отслаивалась грязным розово-голубым листом. Гаргера. Воротник из накрахмаленной ткани или кружев. Плотно охватывающий шею. Атрибут одежды представителей высшего и среднего классов позднего средневековья. Между груд всякого металла стояла какая-то незавершенная штуковина, которая могла быть то ли ульевой печью, то ли паровым двигателем. Уливые печи получили свое название из-за характерной формы, напоминающей форму улья диких пчел. В нескольких ярдах на баку лежала калиопа, а между печью и калиопой стояла поленница высотой до плеча. Рядом с ней была свалена груда угля. Калиопа. Паровой орган, использующий локомотивные или пароходные гудки. Отличается громким пронзительным звуком. Типичный инструмент имел 32 гудка. Когда он проходил мимо, все разговоры прекращались, словно люди говорили о чем-то, не предназначенном для чужих ушей. Потом он спустился по тропинке на песчаный берег. Никаких причин приходить сюда у него не было, но он почувствовал огромное облегчение, оказавшись здесь. Прилив был низкий. Он мог пройти вдоль основания отвесного берега, обходя приливные заводи, мог без труда пройти по рифам, которые обычно лежали ниже уровня воды. Так он добрался до бухты. Единственная альтернатива была вернуться по тропе и снова пройти по луна-парку, но делать это у него не было ни малейшего желания. Он дождется, когда все успокоится, и вернется не один, а возьмет с собой друзей. Скизикса на берегу Джек не нашел, зато наткнулся на доктора Дженсона с подзорной трубой и маленьким блокнотом в кожаном переплете, в котором он вел подсчет крабам. Он сказал, что его подсчеты достоверны не настолько, насколько ему хотелось бы. Тучи крабов наверняка успели проползти ночью, а рано утром подсчеты вел Скизикс. Но он не раз сбивался, начинал сначала, а потом опять сначала, и в конечном счете дал оценку, перемножив свои данные, но доктор Дженсен так еще и не смог их оценить. «А какое это имеет значение?» — спросил Джек. Но доктор Дженсен в ответ только пожал плечами. «Может, и никакого. Если подумать, то ничто не имело особого значения. Ведь так? Кроме сэндвича и тарелки, с которой ты будешь его есть. Правда, и тарелка особого значения не имела». Клерки целые дни проводили, записывая какие-то цифры в столбики, потом складывали их, нередко находки, которые они делали, приводили их в волнение. Да и доктора Дженсона цифры интересовали, а его цифры были ничуть не хуже цифр клерков, а может быть и лучше. Миграции крабов-отшельников не наблюдалось уже 12 лет. Другая такая возможность не предоставится еще 12 лет а потому доктор Дженсен имел намерение извлечь из этой все, что можно, с прицелом на извлечение из этих сведений прибыли. Часть прошлой миграции он пропустил и с тех самых пор горевал по этому поводу. Джек некоторое время просидел на высоком берегу, разглядывая небо над океаном. Звезды померкли, но небо по-прежнему оставалось синим, а море, теперь более спокойное, чем прошлой ночью, перекатывалась под напором маслянистого прибоя и отливала зеленым цветом бутылочного стекла. На мгновение могло показаться, что небо стало плоским, как поверхность моря, и приобрело материальность, хотя витало где-то в нескольких милях наверху. Потом, хотя ничего заметно не изменилось, небо стало казаться чудовищно глубоким, оно словно смотрело в чистейшую океанскую воду, и только расстояние ухудшало видимость. Его одолевало необъяснимое ощущение, что глубины моря и неба скрывают от него какие-то подробности, что-то неминуемое, что-то выжидающее. Доктор Дженсен сообщил, что у него такое же ощущение, в особенности в преддверии солнцеворота, приходящегося на каждый двенадцатый год. Почему его так называли «солнцеворот»? Он не мог сказать, поскольку солнце к этому, казалось, не имело никакого отношения. После своего переезда на северное побережье, с целью открыть здесь практику, он видел уже два таких. Каждый раз прибывал передвижной лунопарк, один и тот же лунопарк, насколько ему было известно. Проводились различные церемонии, празднования, некоторые отправляли в океанское плавание и дальше корзинки с хлебом и осенними фруктами. Рыболовы устраивали себе каникулы, то ли потому, что они их заслужили, то ли потому, что во время солнцеворота им в сети попадались такие вещи, что лучше бы их в жизни не видеть. В тех немногих лодках, что этим утром вышли в море, были новоприбывшие. Вряд ли кто-то из жителей деревни купил бы у них рыбу, если бы рыболовы поймали что-то такое, что им хватило бы духу сохранить. Но с большей степенью вероятности они могли поймать какой-нибудь плавучий океанский мусор, вещи, снесенные в океан на востоке после высокого прилива, и так долго находившиеся в воде, что обрастали бородой водорослей и червей. 12 лет назад сын таксидермиста сошел с ума, съев рыбу, выловленную в солнцеворот, и несколько дней после этого говорил голосами давно умерших жителей городка, В лунном свете казалось, что мальчик похож на тела людей, чьим голосам он подражал, и таксидермист, чей бизнес и без того почти не приносил доходов, убрал куда подальше стеклянные глаза и набивку и обосновался спиритом в одной из палаток лунопарка. Но и карьера медиума ему не удалась, хотя несколько первых часов казалось, что он наконец-то сделал состояние. Мертвецы требовали, чтобы их выслушали, Но, как выяснилось, им и после смерти, как и при жизни, нечего было сказать. Погруженный в транссын невнятно проборматывал неизменный монолог, состоящий из усталых жалоб, пока им не овладевал, наконец, старик Пинкерт, сбитый насмерть шестью годами ранее телегой, на козлах которой сидел пьяный, приезжий из Мунвейла. Он хотел, чтобы чужака привлекли к ответственности по закону, и больше не в силах было откладывать это на потом. Устами мальчика мертвый старик пробормотал что-то про судебное преследование, хотя мальчик явно вкладывал в слово «преследование» совсем другой смысл, отчего у всех создалось впечатление, что смерть превращает людей в идиотов. И без того глупая жалоба выглядела еще глупее, потому что человека из Мунвейла, управлявшего телегой, убило молнией, и случилось это через неделю после того, как он переехал мистера Пинкерда что сводило на нет все возможные судебные преследования. Люди задумались, почему мертвый старик Пинкерт не знал про удар молнии, почему сам не предъявил обвинений незнакомца из монвейла так сказать, в потустороннем мире. Жители деревни, слушавшие сына таксидермиста, пришли к общему мнению, что ими получено еще одно подтверждение того, что мертвецы не знают и половины того, что им приписывает общественное мнение и в мертвом качестве остаются такими же идиотами, как и в живом. Когда старик Пинкерт закончил, наконец, свою страстно-призрачную речь, а сын-таксидермистов уснул на своем стуле, слушатели испытали такое же всеобщее облегчение, как и в тот день, когда старик умер шесть лет назад. Когда сын-таксидермиста проснулся через полчаса, аудитория к этому времени уменьшилась, зато вдруг объявилось множество призраков, желающих говорить и притом одновременно. Однако ни один из них не был в настроении отвечать на вопросы, отчего мальчик, как показалось, вдруг сошел с ума и, быстро преодолев этап неразборчивой чепухи, перешел на визг который пресекся, когда стул под ним упал на спинку, а самого мальчика пришлось унести в кровать. Доктор дженсон никогда прежде не видел ничего подобного. Вполне вероятно, что все это было мистификацией. Если подумать, то представлялось вероятным, что вся странная история с солнцеворотом была обманом, внушением. Люди исходили из того, что мертвые могут говорить, а потому и слышали загадочные послания, произносимые голосом, похожим на стрекотание кузнечиков и кваканье жаб. Они приняли, не подвергнув сомнениям появление двухголовой собаки, которую нашли мертвой на улице неподалеку от таверны. Появись она на полгода раньше, они бы покивали головой, прищурили глаза и пошли бы слухи, что это вовсе не двухголовая собака, а ловкая подделка, состряпанная таксидермистом совместно с Макуилтом. Доктор дженсон считал, что во время солнцеворота люди готовы поверить во что угодно. Чем больше Джек думал об этом, тем больше готов был согласиться с последним. По крайней мере, сейчас... Он был в настроении поверить во что угодно. И вполне возможно, что именно это настроение и превращало вещи вполне рядовые в нечто экстраординарное. Вполне возможно. Но вот вчерашний поезд никак нельзя было отнести к рядовым событиям. Вчера днем железнодорожные пути были в полуразрушенном состоянии. Шпалы вымывало, и они соскальзывали на берег. Рельсы были поедены ржавчиной и покорежены подвижками земли. В таком же полуразрушенном состоянии они пребывали и сегодня утром. Рельсы лежали на солнце погнутые и были хорошо видны с того места, где на отвесном берегу сидели Джек и доктор дженсон И тем не менее, прошлой дождливой ночью по ним пыхтя паром прошел поезд. «Вы слышали паровозные гудки ночью?» – рассеянно спросил Джек разглядывая в подзорную трубу Дженсона здоровенного краба, выбиравшегося из моря на берег. Доктор Дженсен помолчал несколько секунд, потом признал. Да, слышал. Это было еще одним проявлением солнцеворота, появление поезда, который всегда приходил посреди ночи, а потому никто его и не видел. Не было и никаких свидетельств того, что поезда когда-либо заходили дальше Монвейла, а между Риаделлом и Монвейлом не было места, где поезд мог бы развернуться. Так что он не мог приехать и отправиться в обратную сторону ночью. Много лет назад, когда доктор Дженсен и Кеттеринг были студентами университета, они посетили старика, с которым Кеттеринг познакомился в одном из баров Чайна-тауна. Это был занятный человек, одного взгляда на которого хватало, чтобы почувствовать, что он является источником зла хотя ничто в его внешности об этом не говорило. Звали его Волинь, и он заявлял, что чудовищно стар. Это не было похоже на ложь. Кеттеринг согласился поставлять ему лабораторных животных, главным образом ягнят и цыплят. Хотя старик и не говорил, для чего ему нужны эти животные. Дженсону не очень понравилась эта затея, но затея была не его, а Кеттеринга, а тот никаких вопросов не задавал. Старик в свое время был машинистом, водил поезда, как он сказал, невоображаемые, а настоящие. Но ему надоело это занятие. Он жил на набережной в полузаброшенном складском сооружении, разделяя его с летучими мышами, совами и воронами. Передние помещения склада были заставлены проржавевшими механизмами догнивающими останками разобранного лунопарка, принесенными сюда много лет назад и оставленными разрушаться под воздействием океанского воздуха. Часть крыши провалилась, окна были выбиты или висели на петлях. Плетьи, ежевики и плюща поддерживали наклонившиеся стены, которые представляли собой поеденные термитами оболочки не крепче бумаги, а ветер нередко свистел в термитных ходах, И эти звуки напоминали пустую музыку бамбуковой флейты. Этот человек был алхимиком, и он умирал. Судя по его виду, он, возможно, уже и умер не один раз, но он был возвращен к жизни каким-то чудодейственным средством. Они прошли по разрушенному складу в широкое пустое помещение на сваях с окнами, выходящими на океан. Через пыльное стекло окна можно было разглядеть совсем рядом со складом мостки, по которым проходили железнодорожные пути, холодный прилив, бурлящий внизу, и каменистые островки, плывущие по бухте, и видимые сквозь пыльное стекло окна. Туман, казалось, вплывал внутрь в разбитые окна, а через проломленную крышу комната наполнялась влажным морским воздухом и запахом смолы, соленых брызг и засохших водорослей. Доносились сюда издалека на крыльях ветра и паровозные гудки, хотя ни Дженсен, ни Кэтринг не могли поклясться, что это всего лишь не свист ветра в термитных ходах. Туман, вихрящийся в комнате, плыл к затянутому материи потолку и рассеивался как пар. Всё время, что они проводили там в ожидании, прислушиваясь к каждому звуку, до них через сваи доносились звуки донных волн в бухте, постукивания перекатывающихся камней и раковин по прибрежному галечнику. Сочетание похожего на пар тумана и призрачных гудков в купе с постоянным шорохом и постукиванием океана создавали впечатление железнодорожного депо. Потом, хотя вполне вероятно, что это была только игра его воображения, ему показалось, что склад — ничто иное, как музей паровых машин, локомотивов, калиопы, двигателей, и все сооружение сотрясается и постукивает на том месте, где стоит, Словно в каком-то колдовском превращении само уподоблялось находящимся в нем диковинам. Потом ветер стих, море успокоилось, туман сошел, и они снова стояли в заброшенном, пришедшем в упадок складе. В конечном счете все это было только игрой воображения. И все же позднее, на той неделе, когда они вдвоем проезжали по набережной, никакого складского сооружения они там не увидели. Хотя железнодорожный мостик оставался на своем месте, его сваи уходили в землю бухты, и ниже линии прилива были покрыты мидиями, рачками и морскими звездами. Кеттеринг с решил, что складское сооружение каким-то необъяснимым образом было поездом, а с ним вместе и лунапарк и все это по существу было одним и тем же. Правда, Кеттеринг всегда был мистиком. Старик больше в город не возвращался, пока они были там. Хотя Дженсен увидел его 12 лет спустя в Рио-Дейле во время Солнцеворота. В тот год старик Пинкерт вернулся из мертвых и заправлял в лунопарке. То было дело рук Волиня, но сказал, что это в последний раз. Он от этих дел устал. Помимо лунопарка ему приходилось брать на себя еще кое-какие обязательства. А у него, мол, на это уже не хватает духа. История, рассказанная доктором Дженсоном, не очень прояснила ситуацию. И когда Джек сообщил доктору о поезде этой ночью, тот только пожал плечами. «А я что говорю?» — ответил он, словно в этом и состояло убедительное объяснение, после чего вернулся к наблюдению за крабами. Прошли еще не все, и время от времени появлялись опоздавшие. Он, казалось, не был склонен к разговору. В этот момент появился Скизикс. Он доедал пончик и пребывал в крайней степени возбуждения. Один из рыбаков поймал кое-что запутавшееся в его сети на мелководье. Скизикс не стал говорить, что это такое. Он покачал головой, улыбнулся и, надувшись от собственной значимости, пошел по тропинке следом за Джеком. Они оба поспешили в деревню увидеть улов. Доктор Дженсен же остался разглядывать море через свою трубу.